Лена. Лена приехала к дому, в котором, как она предполагала, проживал Илья со своей новой пассией перед обедом. Она хотела подкараулить на детской площадке черноволосую красавицу и встретиться с ней лицом к лицу. Что именно сказать Лена еще не придумала, уповала на импровизацию. Как поведет себя разлучница, но уж за себя бы постоять сумела». Но только она успела припарковать машину неподалеку от детской площадки, как увидела стоявший возле подъезда автомобиль Ильи. Вот как? Значит, он еще не уехал. Рассудив, что Илья вскоре выйдет и отправится по делам, следить за ремонтом в своей квартире, Лена стала сидеть в своем Ниссане. Ждать пришлось минут пять. За это время Лена успела подправить косметику и расчесать волосы. Перед соперницей она должна выглядеть на все сто, кокетливо приспустить с одного загорелого плеча призборенной на резинку широкий ворот топика свою сексуальность она не собиралась скрывать. Если бы соперница оказалась дурнушкой, это было бы полбеды, но при нынешнем раскладе лена просто обязана выглядеть. Не на йоту не хуже разлучницы, а по возможности лучше. Сказать, кто из них красивее, было сложно. Обе смотрелись очень привлекательно и сексуально, но их типажи были диаметрально противоположными. Правда, к своим преимуществам Лена отнесла натуральные платиновые волосы, модельный рост и длинные ноги, которые сегодня щедро оголила, надев микроскопическую джинсовую юбочку». Когда во дворе показалась соперница, Лена победно приосанилась. Девушка была одета в простую футболку и широкие джинсы, совершенно асексуально. Еще одно очко в пользу Лены. Но когда Елена уже взялась за ручку двери, намереваясь предстать перед очами разлучницы во всей красе, как из подъезда вышел Илья. Он нес небольшую спортивную сумку, которую закинул на заднее сиденье машины, в то время, когда его спутница по-свойски усаживалась на переднее пассажирское сиденье. Куда это они собрались? Обескураженно пробормотала Лена и завела двигатель. Когда серебристый Volkswagen, захрустев и тронулся с места, выдержала недолгую паузу и поехала следом. К слежке она не была готова, но, увязавшись за машиной Ильи по наите, уже не хотела терять ее из виду. Впрочем, дорога оказалась узкой и прямой, так что у Лены не оставалось другого выхода, как ехать за Ильей. Лена поначалу предположила, что Илья с его новой пассией собрались в спортклуб. Но когда машина вместо того, чтобы повернуть в сторону столицы, покатила в противоположном направлении решила, что парочка отправилась на пикник. Все еще не понимая, зачем она их преследует, девушка усиленно давила на газ, чтобы не отстать, хоть и беспокоилась о том, чтобы ее не обнаружили. Впрочем, дорога все так же шла по прямой, поэтому ничего удивительного в том, что машины следовали в одном направлении. Приключение начало казаться забавным. Лена включила радио погромче и, подпевая отечественным хитам, воображала возможную реакцию Ильи и его девушки на свое неожиданное появление в лесу. Особенно сладкой казалась мысль о том, что таким образом она может испортить парочке запланированный отдых. Вольксваген Ильи все летел вперед без остановок, и Лена, услышав объявленное по радио время, впервые встревожилась. В пути они были уже полтора часа. «Куда это их черт несет?» — недовольно пробурчала девушка, но все же из упрямства продолжала на расстоянии, достаточном для того, чтобы не терять из виду машину бывшего бойфренда, ехать вперед. Еще через полчаса она начала злиться. Приключение перестало и нравиться. Лене хотелось есть и пить, и она начала проклинать себя за то, что так легкомысленно ввязалась в преследование, знала бы заранее. Но мысль о возвращении решительно отмела. Стоило тратить столько времени, чтобы с позором повернуть назад почти, как Лена понадеялась у финишной ленточки. Девушка лишь с оправданным беспокойством глянула на приборную доску и, убедившись, что бензина в баке хватит, надолго успокоилась. Как хорошо, что утром она заправила свой Ниссан. А есть хотелось все больше и больше, и мучила нестерпимая жажда. Лена приоткрыла окно и, слегка высунувшись в него, глотнула воздуха. Легче не стало, потому что воздух оказался раскаленным. Куда приятнее тот, что циркулировал внутри машины. Напряженно вглядываясь вперед, теперь уже почти панически, боясь упустить из виду автомобиль Ильи, Лена почти не замечала мелькавших за окном пейзажей, которые тянулись скучной лентой лесопосадки, иногда прерываемой полями и редкими населенными пунктами, расположенными вблизи от трассы. Лена уже не предвкушала свое эффектное появление перед парочкой. Она мечтала о том, чтобы Илья наконец-то остановил машину — и тогда бы она бросилась к нему за поддержкой, поплакалась бы, пожаловалась и попросила помощи. Дорогу она не запоминала, как вернуться домой не имела понятия, поэтому уже просто вынуждена была следовать за Ильей. А он, похоже, не замечал севший на хвост сиреневый Ниссан и гнал вперед с куда большей скоростью. Очевидно, в его планы не входило делать остановку даже ради обеда в придорожном кафе, даже ради того, чтобы справить физиологическую нужду. Спутнице Ильи, похоже, такие желания тоже не были свойственны, тогда как Лена изнывала уже не только от голода и жажды, но и от неприятных ощущений, вызванных переполненным мочевым пузырем. «Я тебе все выскажу, все. Любитель походов нафиг» приключений, дикого отдыха. «Вот только остановись, и тебе не поздоровится, я тебе такой разнос устрою!» — негодовала она про себя, сыпля в адрес Ильи необоснованные угрозы. То, что она сама по собственной прихоти увязалась за ним, Лена совершенно не принимала в расчет. По ее мнению, во всем был виноват Илья. В пути они находились уже почти четыре часа, И бедная девушка разве что не плакала от отчаяния. Пару раз она думала плюнуть на все и развернуться, но ее останавливал страх того, что она не запоминала дорогу, в связи с чем обратный путь занял бы у нее куда больше времени. Разумней, по ее мнению, было и дальше ехать за Шаховым, чтобы, когда он наконец-то сделает привал или прибудет в пункт назначения, обратиться к нему за помощью». За окном мелькнул очередной указатель, на который Лена опять же не обратила внимания. Затем пронеслись деревянные домишки какой-то деревеньки, и, наконец, некое разнообразие в пути. Впереди показался мост через реку. «Занесла же меня нелегкая», — пробурчала Лена. Илья уже пересекал мост, находясь на его середине, и Лена чуть прибавила скорость, чтобы не отстать. Она решила, что после того, как проедет реку, нагонит Илью и посигналит ему, чтобы он остановился. Все, хватит с нее приключений, это же надо заехать в такую глушь. Лена уже не задавалась вопросом, что в такой дыре понадобилось Илье и его спутнице. Ее любопытство, чувствуя за собой вину, испуганно сжалось, уступая раздражению, беспокойству и злости на бывшего бойфренда. Но уж она ему покажет, когда нагонит. Он ответит, и за то, что завел ее в такую дыру, и за то, что променял ее на какую-то лохудру, как злоба звала про себя спутницу парня Лена. Она не простит ему причиненную ей боли неудобства. От нее так просто еще никто не уходил. Когда Ниссан подъезжал к мосту, солнце, до этого нещадно полившее с безоблачного небосвода, вдруг скрылось. Лена, чуть пригнув голову, взглянула наверх и удивленно присвистнула. Поднявшийся сильный ветер раскачивал тонкие стволы молодых деревцев свежей лесопосадки и стремительно заштриховал небесную синеву грязно-серым цветом нагоняемых туч. «Этого еще не хватало». Нервно выкрикнула девушка, мгновенно приходя в отчаяние. Ни ее одежда, ни ее обувь, босоножки на высокой шпильке не были рассчитаны на дождь с грозой, которые обещали набухшие от влаги рыхлые дождевые тучи, плотно затянувшие небо. «Ну, Шахов, ты мне за все ответишь!» Желчно выдавила она, мысленно грозя ему кулаком. «Не прощу! Думаешь, так просто от меня скроешься?» Никуда ты не денешься, тем более теперь, после того, как завел меня в эту клааку, Но непогода оказалась сущим пустяком по сравнению с тем, что случилось дальше. Вначале, при въезде на мост, испортилось радио, и, как Лена не крутила ручку настройки, из динамиков доносились шумы. А потом и помехи смолкли, и наступила абсолютная тишина. Такая пугающая, что девушка, несмотря на то, что приближалась буря, приоткрыла окно, лишь бы только наполнить эту вязкую тишину любыми звуками. Но и снаружи было так же тихо. Ни щепитание птиц, ни шума ветра, ни шелеста листьев. Даже автомобиль катился беззвучно, будто его с выключенным мотором поставили на движущуюся платформу. Ни шума двигателя ни шуршания об асфальт покрышек. Девушка потрясла головой, словно вытащенный из воды перепуганный щенок, подозревая, что оглохла. «Это ненормально, такая тишина!» «Если молчание природы можно оправдать надвигающейся грозой, то бесшумность скатившегося и дальше по мосту автомобиля уже не объяснить». «Что за чёрт?» — шёпотом произнесла Лена, словно опасаясь, что из её губ не сорвётся ни слова. Однако свой голос она услышала и немного успокоилась. Со слухом у неё всё в порядке. Это что-то непонятное происходит со звуками вокруг. Но не успела она поразмыслить над странным феноменом, как машина, докатившись до середины моста, вдруг встала. И как ни старалась Лена вновь завести ее, ни одна из попыток не увенчалась успехом. «Но это уже вообще никуда не годится!» — со слезами в голосе воскликнула девушка. Машина Илье уже давно скрылась из виду. Лена, вытягивая шею, старалась разглядеть уже незнакомый Volkswagen, а хоть какой-либо автомобиль или грузовик. Но дорога впереди была пуста, так же, как и позади. На мосту Лена находилась одна. В отчаянии она разразилась таким виртуозным ругательством, которое бы, пожалуй, смутило и грузчика, мастера трехэтажных склонений. И вместо того, чтобы плотнее закрыть окна и двери, и переждать бурю в машине, она открыла дверь и выскочила на проезжую часть. «По дороге должен кто-нибудь ездить. Это не такая уж глушь», — старалась уверить себя Лена. «Эй, кто-нибудь, здесь есть кто-нибудь?» Ее нервные, испуганные выкрики глушила плотная тишина, и почему-то стало казаться, что она находится под невидимым колпаком, будто некто заключил ее в перевернутый стакан, стенки которого не пропускали ни звука. И именно это заставляло ее, перепуганную, бездумно бежать дальше, удаляясь от брошенной машины. «Эй-эй-эй, кто-нибудь!» В приступе отчаяния кричала она и размахивала руками, будто увидев на пустой дороге спасительные огни приближающейся машины. Но никто не торопился выручать Лену из беды. Более того, когда она уже находилась на значительном расстоянии от своего Ниссана, хлынул дождь такой силы, будто вода из перевернутой вверх дном бочки. На этот раз у Лены не нашлось сил даже на ругательство — Девушка остановилась и нелепо попыталась прикрыться руками. Не нравится ей все это, и дело было не только в дожде и сломавшейся машине. Что-то еще помимо этого и безлюдности казалось ей странным. Нет, нет, обратно в машину, переждать это природное безумие, включить печку, снять, наплевав на приличие промокший топик, все равно, кто ее сейчас увидит на безлюдной дороге, и скрестить пальцы на удачу, чтобы это все поскорее закончилось. Но в тот момент, когда Лена уже собралась повернуть назад, она заметила мелькнувший впереди свет. Вообразив, будто это фара мотоцикла, она бросилась туда с еще большей энергией, размахивая руками. «Стойте, стойте!» И только чуть позже заметила, что свет не приближается, не удаляется. Затем она разглядела стоявшую впереди высокую фигуру в плаще с капюшоном. Этот некто поджидал ее и освещал ей фонариком путь. Лена в сомнении замедлила шаг. Не лучше ли повернуть назад и укрыться в машине? Кто знает, кто этот незнакомец. Потому что фигура была довольно высокого роста, Лена предположила, что принадлежала она мужчине. Подозрение сменилось радостным предположением, что это Илья дожидается ее. Скорее всего, он заметил преследование и, возможно, узнал сидевшую за рулем Лену, а теперь, потеряв ее, решил вернуться, чтобы узнать, не случилось ли чего, и Лена побежала навстречу ему. Но когда она приблизилась к поджидавшему ее человеку, поняла, что это женщина — Ее развивающиеся юбки девушка приняла за пол и плаща, а накинутый на голову шарф — за капюшон. Лена неуверенно переступала с ноги на ногу, поджимая заледеневшие в открытых босоножках пальцы. А женщина вдруг приглашающая, но вместе с тем властно вытянула руку и требовательно поманила к себе. «Кто вы?» — испуганно спросила девушка но ответом ей была тишина, ненарушаемая даже шумом дождя. Игорь с Русланом выглядели не лучшим образом. Их небритые лица были изможденными, одежда мятая и грязная, руки расцарапаны. Это все не умолело радости от их возвращения. В то время, когда Алевтина с Евгением появились на кухне, Братья были заняты тем, что жадно ели все, что выставляла перед ними на столе мать. А когда они утолили голод и жажду, смогли, наконец, рассказать о том, что с ними случилось. Рассказывал Игорь в то время, как Руслан отправился принимать душ. Со слов старшего, они с братом возвращались из города и находились уже недалеко от своего населенного пункта, когда неожиданно попали в грозу. — В грозу? — — удивился Женя. — Но ни позавчера, ни днем раньше, ни вчера погода не менялась. Стояла такая же сухая жара, как и сегодня. — Правда? — удивился Игорь. Вероятно, это было какое-то временное изменение погоды на определенном участке. Евгений спорить не стал, потому что ему, как и остальным, не терпелось услышать всю историю. Небо, по словам Игоря, начало темнеть по мере приближения к А когда братья въехали на мост, хлынул дождь. Едва они проехали половину моста, как машина вдруг заглохла. Ребята встревожились. Место для стоянки оказалось очень неудачным, непогода создавала плохую видимость, так что легко было спровоцировать аварию. Поэтому братья после недолгих совещаний решили выйти из машины, несмотря на льющиеся струи воды, и дотолкать автомобиль до конца моста. Так они и сделали. Не без труда, но прошли мост и остановились. Им требовалась помощь, но сколько они не стояли под дождем, так и не увидели ни одной машины. Вызвать подмогу по телефону оказалось невозможным. Мобильники разрядились, что несколько удивило Игоря, потому что свой телефон он зарядил накануне. Братья немного поспорили. Старший предлагал разделиться. Он хотел оставить Руслана в машине, а сам собирался отправиться до ближайшего пункта за помощью». Но Руслан проявил упрямство, заявляя, что разлучаться им не стоит, и настоял на том, чтобы пойти вместе. Так и сделали. Машину заперли и оставили стоять возле моста. Когда братья пересекли мост, они вдруг заметили придорожное летнее кафе, расположенное на поляне между мостом и начинавшейся далее лесопосадкой, Эта находка удивила, потому что утром, проезжая по этой дороге, никакого кафе здесь не видели. Но, возможно, его установили уже позже, за несколько часов. И в самом деле, много ли нужно времени на то, чтобы поставить несколько пластиковых столов, тентов, мангал, на котором жарились шашлыки, и небольшой фургончик, который, скорее всего, служил кухней? В кафе было шумно и людно. Группа нарядно одетой молодежи в количестве 12-15 человек праздновала свадьбу. «Прямо под открытым небом? В дождь?» — поежилась Алевтина, представив себе, каково это — находиться под проливным дождем в открытом свадебном платье. «Дождь к этому времени прекратился и вновь выглянуло солнце», — уточнил Игорь, и затем предположил, что свадебный кортеж сделал привал во время автомобильной прогулки. Знаете, обычно между росписью и банкетом бывает время, которое молодые и часть приглашенных используют для того, чтобы прокатиться по окрестностям, устроить фотосессию на природе. Молодожены из местного ЗАГСа обычно ездят по одному маршруту. Здесь сильна традиция проезжать семь мостов. Не все, конечно, через реку. Есть пара совсем маленьких, пешеходных, но традиция есть традиция. К тому же тут у нас и достопримечательностей, каким бы мог отправиться свадебный кортеж, нет. Так что приходится кружить по одному маршруту. Мы с Русланом посчитали, что эта свадьба одна из многих, которая сделала привал после последнего моста. И даже предположили, что кафе поставили специально для этого кортежа. Ну, мало ли... Захотелось молодежи после торжественной церемонии шашлычка отведать. Мы с братом поприветствовали пирующих, поздравили молодых и направились к палатке, чтобы попросить телефон. Понадеялись, что кто-нибудь войдет в наше положение и даст сделать звонок со своего мобильного. Руслану еще захотелось купить воды. И в тот момент, когда мы уже начали разговор с мужчиной в палатке, позади послышался шум — Громкий, протяжный гудок и затем — крики. Игорь, заметно разволновавшись, замолчал на полусловие. Чтобы немного успокоиться, он налил стакан воды и сделал несколько жадных глотков. Видимо, то, чему они с братом стали свидетелями, до сих пор не могло отпустить его. И только после долгой паузы, во время которой ни один из слушателей не нарушил тишину ни словом, продолжил — Мы с Русланом оглянулись и увидели, что прямо на людей, окруживших стол с угощением, мчится грузовик. Мгновение он врезался в толпу, но даже не затормозил и понёсся на палатку, прямо на нас. Алевтина со Светланой синхронно ахнули, при этом мать Игоря схватилась рукой за сердце и побледнела. Валерий испуганно покосился на жену, собрался что-то сказать, но та остановила его легким покачиванием головы. «Все случилось в какие-то доли секунды. Обычно так пишут в романах — в доли секунды. Но вряд ли кто-то из тех, кто упоминает эту фразу, знает, что это такое и как это на самом деле бывает. Я вот говорю вам все это, и мне кажется, будто я рассказываю уже целую вечность». Эти несколько секунд моего рассказа в сравнении с тем мгновением, в которое все произошло, на самом деле вечность. Что-либо сообразить просто не было возможности, как и отпрыгнуть, отбежать, что-то предпринять. Мы с Русланом тоже должны были оказаться под тем грузовиком, но... Вот тут и начинается самое странное. Что-то случилось, это точно, но что произошло... «Ни я, ни брат не помним». Мы с ним очнулись через какое-то время в лесу, в небольшом овраге. На вопрос, как мы там оказались и сколько времени так пролежали, ответить не сможем ни я, ни он. Я, когда пришел в себя, первым делом вспомнил про грузовик и свадьбу и подумал, что мы, наверное, каким-то образом в последний момент спаслись. Кто-то нас оттолкнул». Или мы сами успели отпрыгнуть, или грузовик вдруг сменил траекторию, Еще подумалось о том, что видимо кто-то оттащил нас в лесок. Это была первая мысль, вторая, что трагедия мне лишь приснилась. Но не успел я спросить об этом брата, как он опередил меня. Там люди погибли. В ужасе прошептал он, указывая трясущейся рукой куда-то в сторону. И мне стало ясно, что мы действительно были на той свадьбе, она мне не приснилась. «Бежим!» — сказал я. «Может, там нужна наша помощь?» Но Руслан сидел на месте в каком-то оцепенении. Увиденное настолько потрясло его, что он лишь таращился на меня огромными, как тарелки, глазами и что-то неразборчиво бормотал. Тогда я попросил его никуда не уходить, а сам бросился туда, где виднелся просвет». По моим представлениям, мы с братом находились на окраине посадки, недалеко от моста. Так и оказалось. Я выскочил на поляну и пробежал несколько метров. Я стоял на том месте, где произошла трагедия, но все было чисто и спокойно, никаких следов. Единственное, летнее кафе исчезло. Картина оставалась такой, какую я наблюдал, почти ежедневно проезжая мимо. Пока я так стоял и глазел, ничего не понимая, ко мне подошел Руслан, который пренебрег моей просьбой дождаться меня в леске. Он тоже изумленно оглядывался. «Что это было?» — спросил он. Но я ничего не смог ответить. «Групповая галлюцинация? Или мы пробыли в том леске без сознания столько часов, что за это время успели убрать следы трагедии?» «Ну, пропадали вы и в самом деле довольно приличный срок», — заметил Евгений. «Мы уже успели всех на уши поставить, сделать заявление в милицию». «Вот это и ужасно! То, что столько времени мы провели в отрубе. Мы поискали нашу машину, не нашли ее и отправились домой пешком. Вот и все наши приключения. Вы меня знаете, выдумывать не в моем характере». Последнее замечание относилось уже к родителям. — Самое главное, что вы нашлись! — со слезами счастья на глазах воскликнула Светлана и обняла сына. — А что уж там произошло? — Да нет же, ма! Это тоже важно — узнать, что произошло. — Какая-то галлюцинация, посетившая нас с Руси? Или в эти дни на самом деле случилась трагедия? — Нет, сын. «В эти дни все было спокойно, даже без мелких аварий в наших краях. Да и не свадебное время сейчас, будни», — ответил Валерий. «Значит, проще считать, что эта история нам с Русланом приснилась», — неуверенно произнес Игорь. «Потому что даже не знаю, как иначе объяснить случившееся. Машину-то еще искать придется». «Да нет, нашли ее», — встрял Евгений под мостом. «Разбитую, к сожалению. Наверное, ее сбил какой-то грузовик, а может, сама скатилась». «Вот как!» — удрученно протянул Игорь. «В хлам разбитую!» Валерий молча кивнул, и парень совсем скис. «Ну вот, батя, мы тебе еще и машину угробили. Главное, что сами нашлись целые и невредимые». Все горячо принялись заверять Игоря, что машина — это пустяк, жестянка, которой не стоит переживаний, и парень немного повеселел. «А в машине-то обнаружили подвязку с чулка невесты!» — воспользовавшись моментом, шепнул Евгений на ухо о Левтине. «Что-то в этой истории со свадьбы есть!» Девушка удивленно вскинула брови, но ничего спросить не успела, потому что Евгений отвлекся на звонок мобильного. «Илья!» — обрадованно воскликнул он. «Наверное, они с Дианой уже здесь». Шахов подтвердил по телефону, что они действительно прибыли в поселок. Евгений ответил, что выйдет их встречать, а потом проводит к женщине, которая примет их к себе на ночлег.